Он избавит тебя от сети ловца И от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, И под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, Стрелы летящие днем. Язвы — ходящие в мраке, заразы, опустошающий в полдень. На самой вершине. В то время как темп террора, во всяком случае его видимой части осенью седьмого года несколько снизился,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 Пока они существовали, Сталин считал, что в структуре его власти имеется слабое звено. Члены сталинского политбюро, сопротивлявшиеся генеральному секретарю на февральско-мартовском пленуме, представляли совершенно новую проблему для вождя.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 Большую опасность, чем их предшественники. Все еще оставалась возможность комбинации, которую Сталин мог считать угрожающей комбинацией умеренных руководителей с армией. Даже удар, нанесенный по военным руководителям в июне седьмого года, не выглядел для него завершающим.